Глава двадцать первая На этот раз разговора с хранителем библиотеки проклятой школы небес не было. Я оказался внутри снаяви. Уже знакомые мне виды резиденции школы темного пути. Вместе с наследником и его воспоминаниями я не раз и не два бывал здесь. Только сейчас такая знакомая территория сильно изменилась. Большая ее часть полыхала в жарком, яростном огне. Всюду виделись следы прошедших здесь сражений, иногда на пути идущего куда-то наследника встречались тела убитых практиков Школы Небес, но тот не обращал на них никакого внимания. И, надо сказать, сейчас мне было крайне трудно прочитать его эмоции. Он словно бы закрылся ото всех и от самого себя в том числе щитом безразличия. Находясь в его разуме, я отчетливо чувствовал присутствие других практиков боевых искусств, идущих за наследником. И, судя по тому, что он нисколько не беспокоился и не обращал на них внимания, это были его люди. Наследник быстро пересек главный двор школы и вышел к храму небес главному зданию всей секты и месту, средоточия его силы. Впервые с момента, как оказался в его теле, я почувствовал сильнейшее нетерпение наследника. Он к чему-то готовился и был настроен крайне решительно. В этот момент в нескольких метрах от храма сверкнул полупрозрачный купол высшего защитного домена. По всему радиусу барьера виднились флаги домена, служившие проводниками и питавшие купол чистейшей природной энергией. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять сложность домена. Он был на каком-то невероятном уровне и далеко выходил за все, что я видел даже в мире боевых искусств, не говоря уже о расколотом. Наследник поднял руку и, подойдя ближе к барьеру, ощупал его своим восприятием. А затем я стал свидетелем того, как он с какой-то невероятной простотой и скоростью принялся разбирать домен. Он разрушал, деформировал, а иногда и просто изменял силовые линии, используя необычный способ деконструкции плетения. Ни о чем подобном мне раньше слышать не приходилось. В библиотеке школы меча об этом не упоминалось, а я сам искренне считал, что такое невозможно. Разобрать на составные части выше домен флагов? Что же до наследника, то он делал все быстро и четко, с большим пониманием происходящего. Явно уже не в первый раз. Я во все глаза следил за каждым его движением и действием, за то, чтобы наблюдать такое, многие величайшие мастера мира боевых искусств продали бы душу. Без преувеличений. Однако, если у наследника такой талант к созданию и деконструкции доменов, почему плетение вокруг осколка было хоть и талантливо, но словно бы соткана из лоскутного одеяла. Я без особых проблем не только подчинил его себе, но и переделал, вплетая в него силу амины. То, что демонстрировал наследник сейчас, и то, что я видел в осколке, было хоть и похоже, но очень отдаленно. Единственное объяснение, которое приходило мне в голову при переносе в расколотый мир и разделении души, Наследник потерял не только знания в работе с доменами, но и талант к этому. Иначе я это объяснить никак не мог. Сейчас он был на уровне меня прошлого, используя стандартные схемы с вкраплениями высших техник проклятой школы небес. Последние впечатляли своей глубиной и силой, но не могли компенсировать отсутствие таланта. Тем временем наследник закончил расправляться с доменом, создал специальный жест пальцами, складывая с помощью них замысловатые печати, и вот уже защитная Марева барьера перед ним аккуратно расступилась, создавая широкий коридор, по которому он со своими людьми и пошел. Только сейчас, через восприятие наследника, мне удалось разобрать, сколько практиков он с собой взял. И это внушало уважение. Как минимум, несколько тысяч. Они сейчас стремительно захватывали территорию полыхающей школы. И причиной этого огня, теперь я уже мог это сказать с уверенностью, было нападение наследника на собственную школу. Такие дела. Храм небес беспрекословно отворил свои двери, стоило только ему подойти к ним. По каким-то причинам старейшины школы не захотели лишать его доверия, и убийственные охранные печати храма даже не подумали уничтожать взорвавшегося наглеца вместе со всей его свитой. Вместо этого спокойно пропустили у святая святых школы. Удивительно. Наследник, сохраняя всю ту же невозмутимость и сосредоточенность, шагал по одному лишь ему известному пути. Его не смущали лабиринты коридоровые, бесконечные залы. Несколько минут, и вот он уже со своими людьми встает перед высокой дверью, ведущей в какой-то зал. Наследник подходит и несколько раз силой бьет кулаком в железную створку, отчего по пустым коридорам пронесся грохот этих ударов. На этот раз дверь не стала открываться перед ним, и он, особо не раздумывая, просто ударил по ней, снося с петель. И судя по тому, что он при этом, походя, снес множество защитных печатей, наследник уже сейчас находился на этапе бессмертного вознесения. Получается, когда проклятая школа небес напала на нас, он уже был пиковым мастером мира боевых искусств? Наследник же тем временем перешагнул через поваленные створки дверей и вошел в какой-то относительно небольшой зал. Внутри помещения оказалось практически пустым. Лишь в середине огромной комнаты был установлен постамент, слежащий на нем раскрытой книгой а рядом с этим постаментом наследника ждал сухой старик, хорошо знакомый мне по прошлым снам. Наставник этого гения и глава всей школы небес собственной персоной. «Ты все-таки пришел. Старик, удивительное дело, сейчас выглядел явно уставшим». На его лице с последнего раза, как я его видел, появилось намного больше морщин. Сгорбленная фигура высохла, и из-за этого одежда на нем висела мешком. Но самое большое изменение было связано с его глазами. Взгляд величайшего и сильнейшего практика Школы Небес поменялся с острого и убийственного, на потухший, безразличный. Глава, имея развитие пикового мастера Бессмертного Вознесения, выглядел смертельно усталым стариком. «Наставник», — поприветствовал его наследник, — «школа небес с этого момента переходит под мое управление. Совет старейшин одобрил это и передал мне регалии власти, включая метку властителя». «Ты все еще не готов к этой роли», — покачал головой старик. «А сейчас, когда утопил в крови половину школы, и вовсе...» «Ты сам меня этому научил, наставник», — с нетерпением перебил его парень. «Будь безжалостен, будь силен, будь справедлив». «Это ваши слова» и я их полностью исполнил. По силе я уже давно превзошел вас. Болезнь сделала вас мягким и слабым. Лидер великой школы не может быть умирающий и слабой. Вы сами это говорили мне постоянно. А теперь отойдите от книги. Бессмертный как-то странно улыбнулся, посмотрел на своего бывшего ученика. Он перевел взгляд на постамент, где лежал фолиант. «Ты прав. Слабый не может стать главой. Книга небес уже отвергает меня, но и у тебя не получится полностью подчинить ее. Для этого нужно быть куда сильнее. Возможно, в том и есть судьба нашей школы». Пройти через испытание предательством. «Я не предавал, старик. Это ты оставил школу?» — прорычал наследник. «Превратил ее в посмешище. Ослабил и сделал жалкой тенью своего былого величия. А твои методы обучения стали приговором для тысячи учеников». Парень использовал какую-то технику мгновенного шага, которую я не успел рассмотреть из-за стремительности ее использования. А уже в следующий миг он оказался перед стариком и одним движением просто снес ему голову. Величайший и сильнейший практик школы небес умер мгновенно. Возможно, он даже не успел понять и осознать происходящее а я же в этот момент чуть не потонул в волнах восторга и безумия, накативших на разум наследника. Впервые с момента, как оказался в его теле, я чувствовал такие сильные, всепоглощающие эмоции. Он ненавидел своего наставника, всей душой до зубовного скрежета, и сейчас впервые не смог сдержаться его сознание затопили чистый восторг и эйфория а также сильнейшее удовлетворение как от сделанного дела которое он готовил много лет ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха! не удержавшись захохотал от радости наследник и лишь с огромным усилием ему удалось успокоиться осталось еще кое что Воины этапа Бессмертного Вознесения не просто так назывались. Парень поднял руку и мысленным усилием призвал все пожирающее пламя, очень похожее на то, что сейчас охватило часть территории школы. Миг, и вот уже на месте тела старика остался лишь пепел. Только после этого наследник перевел взгляд на Книгу Небес. Не раздумывая, он подошел к ней и положил на ее страницы руку. Под его ладонью вспыхнули тысячи ярких миниатюрных глифов и начали закручиваться хороводом на страницах. Я вместе с разумом наследника в буквальном смысле был сметен огромным количеством информации, содержащейся внутри фолианта и уже спустя пару минут осознал, что это в действительности за книга, а также почему она так важна для проклятой школы небес. Помимо того, что массивы этой книги управляли территорией всей школы, она скрывала бесценные знания. Одно из сокровищ мира боевых искусств, содержащее в себе целый пласт информации по управлению душами. Собственной и окружающих, в том числе и истинного перерождения. И чем больше я узнавал, чем больше техники мне показывала книга, тем очевиднее становилось. Наше появление в расколотом мире не было совпадением. Точнее, это было с течением обстоятельств лишь наполовину. Наследник, очевидно, использовал технику переноса души, но, когда она соединилась с нашим ритуалом жертвоприношения, это породило каскадные изменения сути техники. Перерождение произошло вот только совсем не в мире боевых искусств. А наши с наследником души перемешались, создав по сути двух гамункулов. Это шокирует, но я не син, лучший хранитель Великой Школы меча, а наследник вовсе не тот, кем был когда-то. Наши души перемешались, создавая двух духовных химер. Именно это объясняло изменения в таланте понимании и те провалы знаний, с которыми я иногда сталкивался, изучая библиотеку Школы Меча, которую когда-то знал практически всю. Что-то такое я уже предполагал, когда размышлял о нашей с наследником связи, но теперь это подтверждалось на практике. «Мне надо запомнить все написанное в Книге Небес», — мелькнула в голове мысль. Это может стать ключом к победе над наследником. Обдумать все как следует можно и позже. Используя умения хранителей, я принялся запечатлевать в своем разуме поток техник, которые транслировала книга. У меня было не так много времени, прежде чем сон прекратится, и я вернусь в реальный мир.